Тридцать После обеда, когда Джилли поднялась наверх, а Эннет и Квамус ушли на кухню мыть посуду, мы с Дугласом Эвелитом уселись В библиотеке. Горели свечи. Дуглас эвелит показывал мне книгу за книгой, документ за документом, пока стол не затрещал под грудами бумаги. Все они касались миксенцикателей и его страшной мощи. Прежде чем пробила полночь, я уже был убежден, что мы стоим лицом к лицу со зловещей разрушительной силой, в сравнении с которой сам сатана покажется совершенно безвредным. «Кажется, подъем миксенцикателей со дна становится все более срочной задачей», сказал я Дугласу Эвелиту. Старик фыркнул и пожал плечами. Это родно сказать. Нынешняя активность демона может быть обусловлена какими-то исключительно теплыми течениями, протекающими вблизи корабля. Помните, что мексанцикатли реагируют на тепло, а при низкой температуре теряют способность к действиям? Может быть, с приходом зимы все сверхъестественные явления прекратятся сами по себе? «Но я лично предпочел бы не рисковать, несмотря на то, что желаю как можно быстрее освободить моего предка из-под власти Тицкотлипоки. Какая удача, что вы и ваши друзья решили заняться подъемом Дэвида Дарка. Для меня это прямо-таки небесное благословение!» «Мистер Велит», — сказал я озабоченно, — «боюсь, что между мной и моими приятелями возникло определенное расхождение во мнениях». «О-о!» Надеюсь, это не повлияет на наше мероприятие. Очень жаль, но я не могу это полностью исключить. Видите ли, мои друзья по профессии архивные крысы, глотающие пыль в музее. И им больше всего нужно сохранить корпус корабля точно в том виде, в каком он был найден. Конечно, это понятно и в определенном смысле даже достойно похвалы, если бы речь шла об обычном корабле. Проблема-то в том, что если Дэвид Дарк должен быть надлежащим образом сохранен, то излечение медного ящика состоится значительно позже, чем я полагал. Может быть, мы не успеем излечь его даже в течение этого сезона? То есть, миксанцекатель пролежит там до будущего года? Все указывает на это. «Я протестовал, но они и слушать меня не хотят. Ни один из них не видит духа умершей жены или брата. Конечно, они верят микроцинцикатли, но, по сути дела, совершенно не понимают опасности. У них чересчур интеллигентский подход к делу. Они не видят необходимости спешить». Старый велит посмотрел на горы книг и бумаг. «Может, надо им показать все это?» – буркнул он. «Может, тогда до них дойдет?» Мистер Эвелит. Боюсь, времени уже нет. Мисс Маккормик сказала мне сегодня вечером, что мистер Уордвилл собирается завтра предъявить право собственности на корабль. С той поры каждый, кто возьмется изучать или повредит его корпус, будет считаться преступником. Береговая охрана начнет патрулировать место, чтобы не позволять посторонним лицам нырять там. Не забывайте, что мистер Уордвилл работает на пибоди для местных воротил и власти Салема обеспечат ему охрану и поддержку. В конце концов, Дэвид Дарк станет огромной приманкой для туристов, когда будет подняться дна. — При условии, что они смогут справиться с Миксенцекатли, — хмуро заметил старый Велит. — И это не все. Уордвилл не собирался сразу доставлять сюда Миксенцекатли, согласно обещанию. Он решил сначала внимательно его обследовать и узнать, почему он вам так нужен. — просто разорвет его на части, — заявил старый велит. — Он что, свихнулся? миксон раздерет его на куски? Разве он все еще не отдает себе отчета? Что это такое, этот демон? Вы должны удержать его, мистер Трентон, вы должны удержать его любой ценой. Я покачал головой, да я пробовал. Он уже принял решение. Сначала корпус, потом миксенцикатли, потом открытие медного ящика. Джилли, э, мисс Маккормик, утверждает, что он не даст себя убедить. Дуглас Велит был глубоко взволнован. Он пару раз обошел стол, затем стал хлопками закрывать все книги, которые перед этим открыл одну за другой. Наконец он поднял на меня взгляд и сказал... Завтра рано утром вы должны спуститься под воду к Дэвиду Дарку. Мы обязаны вытащить этот медный ящик. Иначе, спаси господи, мир окажется перед лицом катастрофы. Такой катастрофы, какой он не видел уже десять поколений. Ну, именно это я и хотел вам предложить, сказал я. Срочная поездка завтра утром. Возьмем ломы, лебедку. Вы думаете, ломов будет достаточно, бросил Дуглас Велит? «Посмотрите на это!» Я перевернул грудь бумаг и нашел контурный эскиз «Мэри Роуз», который изучил раньше, желая лучше понять проблемы, связанные с подъемом Дэвида Дарка. «Медный ящик находится в трюме», — сказал он. «Это значит, что даже если корабль наклонен под углом в 30 градусов, нужно пробиться через три палубы, и бог знает сколько тонн ила, прежде чем найдешь его». «Понимаю, почему мистер Уордвилл не хочет вытаскивать ящик прямо сейчас. Невозможно достать ящик в разумный срок, не разбирая палубы. К тому же он настолько длиннен, что при его загрузке наверняка потребовалось частично разбирать палубы, а потом снова собирать их». «Да «Тогда каким чудом я смогу извлечь ящик за одно утро?» спросил я. «Ха, очень просто», — ответил старый велит. Мой хороший знакомый руководит демонтажной фирмой блин, в вам уж сейчас к нему поедет и приведет оттуда два ящика динамита и подводный бихвордер шнур. Динамит? Никогда в жизни не имел с ним дела. А, -а, а, понимаю, вы хотите взорвать Дэвида Дарка. А вам известен другой способ извлечь санцикатли, прежде чем корабль будет зарегистрирован и береговая охрана закроет вам доступ к нему. — Ну, — начал было я, потом поднял руки в знак капитуляции. — Не беспокойтесь, — утешил меня Дуглас Велит. — Квамус — опытный аквалангист, он поплывет с вами. Мистер Уолкот из Салемского общества спасения на водах его знакомый. Раньше они вместе ныряли. — Мистер Уолкот позволит вам использовать свою лодку и оборудование. Я попрошу Квамуса позвонить ему, как только он вернется из Ленгсингтона. Вы считаете, Квамус пригодится? Ведь ему уж по меньшей мере 60 лет. Квамус живет в этом доме с тех пор, как я был ребенком, — ответил Дуглас Эвелит. Мой отец рассказывал мне, что Квамус играл с ним в лошадке, когда еще он был ребенком. Вы это серьезно? Но это же значит, что Квамусу больше... — Много больше ста лет, — поддакнул Дуглас Эвелит. — Да, я сам часто думаю об этом. Но не стоит его об этом спрашивать, он не ответит. В лучшем случае уйдет и никогда с вами больше не заговорит. И, что самое интересное, какой-то квамус упомянут в дневнике Джозефа Эвелита от 1689 года. Я промолчал. В доме Дугласа и Велита мне казалось, что я попал в чужой магический мир. Собственно, я не чувствовал страха, но знал, что должен сохранять осторожность. Здесь действовали могучие силы, которых нельзя было объяснить в рамках науки и строгой логики, но пока я поступал рассудительно, я всегда мог использовать их на свою пользу. Вам следует сейчас «Поспать», — сказал Дуглас Велит, — «я скажу Квамусу, чтобы он разбудил вас в шесть часов утра. За завтраком я объясню вам, как использовать динамит для уничтожения Девида Дарка». «Ну, тогда спокойной ночи», — сказал я, вставая, — «и еще раз благодарю за гостеприимство». «Это всего лишь вопрос общих интересов», — ответил Дуглас и Велит, «и прежде чем я успел что-то добавить, углубился в чтение». Лишь когда я добрался до середины лестничной клетки, я осознал, куда я влез. Нелегальное использование взрывчатых веществ под водой. К тому же я был только начинающим ныряльщиком, и у меня не было совершенно никакого опыта в обращении с динамитом. Когда я вошел в спальню, Джили сидела в постели и читала историю морской геологии. Заметно пахло духами. Я сел в измножьей кровати и стащил галстук. «И че, интересно?» – спросил я, кивая на книгу. Восхитительно, ответила она. А что тебя задержало так долго? Старые велит его старые скучные документы. Нет, я не должен так говорить. Он чарует, особенно когда рассказывает об оккультной истории Салема и Грэннитхеда. Знаешь, что он мне сегодня рассказал о Квамусе? О, Квамус вызывает у меня дикое чувство страха. У тебя? А я вот, например, сегодня вечером узнал, что Квамусу чуть больше трехсот лет. Ха! — Сколько ты выпил, Брэнди? — Слишком мало. Я разделся, вычистил зубы и нырнул в постель. Перед этим я еще принял душ, но это сопровождалось таким шумом, что у меня появилась нелюбовь к купанию. В трубах вылаз, крежетало и пищало, а эхо многократно усиливало каждый звук.